Вторая часть наездниц скакала с обнаженными мечами. Блестящие клинки сверкали в предрассветном воздухе, ржали кони, пронзительно устрашающие вопили женщины. Когда мимо балки промчалась третья группа всадниц с копьями, Хэти понял, что селение обречено на гибель и, не разбирая дороги, бросился вниз. Вместо того, чтобы отражать нападение врага, как предлагал Лекоп, многие таянцы, скованные страхом перед аэропатами, пустились в спор. Они говорили, что нет смысла противиться надвигавшейся лавине всадниц и следует бежать. Лекоп говорил, что бежать поздно, амазонки легко настигнут их в пути и не только уничтожат каждого поодиночке, но и успеют догнать женщин и детей А если аэропат задержать в селении хотя бы на полчаса, дети и матери успеют надежно скрыться в горах. Сейчас дорого было каждое мгновение, а таянцы стояли и спорили на площади. И когда всадницы появились на окраине селения, мужчины бросились в рассыпную. Ликопа ничего не оставалось, как снова скрыться в башне. В узкую щель бойницы была видна только часть, площади и улица, выходящая на нее. По улице с пронзительным визгом мчались лучницы. Они вырвались на площадь и в раз спустили натянутые тетивы. Блеснули оперением стрелы. Десяток убегающих мужчин упали на камни. Остальные, поняв, что им не убежать от всадниц, Остановились и приготовились к защите. Отряд лучниц, как по команде, повернул вправо и, разделившись на три ручья, растекся по улицам, сея смерть. На сгрудившихся на площади таянцев налетели мечницы. Схватка была короткой. Удары мечей были точны и уверены. Женщины разили врагов одного за другим. Только что мечницы спрыгнули с лошадей. Казалось, прошел только миг, а кони, словно по волшебству, вернулись обратно, и мечницы снова на лошадях. Еще мгновенье, и нет их на площади, ускакали вглубь селения, уступив площадь копейщицам. Ликоп не мог больше смотреть на битву. Он закрыл лицо руками и опустился на каменную ступеньку. Площадь гудела от конского топота, криков и команд. Лучницы и мечницы, проскакав поселение, убедились, что оно опустело, и возвратились на площадь. Лекоп приник к бойнице. Около ворот Совсем недалеко от башни он увидел двух всадниц. Они сдерживали разгоряченных лошадей. Жеребцы рвали поводья, крутились на одном месте. Лекопу было слышно каждое слово. — Я именем царицы Годейры запрещаю посылать погоню за женщинами и детьми. Мы приехали сюда не за этим. Этот голос ликопу узнал бы из тысячи. Это говорила Лота. «А ты уверена, что этот трусливый козел не убежал в горы вместе со стариками и детьми?» возражала другая всадница. «Здесь всюду горы, и нам не найти его. Нужно собрать раненых мужчин и у них узнать правду». «Какие раненые! Их добили мои копейщицы!» В селении нет ни одной живой души. Это ты презренная предупредила их и хочешь, чтобы мы не узнали о твоем предательстве и грехе? Ты вольна распоряжаться своими мечницами и лучницами, а мои копейщицы пойдут в погоню. Эй, ко мне!» Куликопа времени для размышлений почти не было. Он понял одно — Сейчас аэропаты устремятся в горы, догонят людей, а там хети любой ценой помешать погоне. В несколько прыжков он очутился на верхней площадке башни и крикнул.